Дэвид Рокк. «Мозг. Инструкция по применению. Как использовать свои возможности по максимуму и без перегрузок». Книга начитана для круга трейдеров «Феникс Группе». Посвящается моей жене Лайзе и дочерям Тринити и Индии. Преисловие. Прочитав в первый раз рукопись книги «Как работает мозг», я спросил Дэвида Рока, можно ли дать ее моей жене и моим детям подросткам. Написана книга очень понятно, мысли в ней изложены наглядно, а сюжет просто сказочный. Сцены разыгрываются в обычной жизни, дома и на работе, причем по два раза. Каждая сцена проигрывается второй раз. Когда герои уже научились думать и действовать, не забывая о мозге, научившись более глубоко понимать принципы работы своего сознания, герои получают возможность выбирать, как именно занять свой мозг и способность менять свои привычки. Сознание, то как мы регулируем потоки энергии и информации, существует на базе мозга. Поэтому новая только что народившаяся наука о мозге естественное место для разработки более эффективных стратегий достижения успеха, в частности на работе. Давид Рок взял сложные концепции нейробиологии и познания и изложил их точно, но очень доступно. Он непосредственно общался с учеными, посещал лаборатории и провел сотни часов, разбираясь в том, как По самым современным научным данным, мозг влияет на нашу жизнь. Предложенные в книге методики мощные инструменты, основанные на строгих научных данных, и способные помочь каждому человеку, чем бы он ни занимался. Если вы простой сотрудник, то истории и данные, приведенные в этой книге, Помогут вам стать более эффективным в работе и избежать физического и морального истощения. Если вы руководитель среднего звена, то полученная информация научит вас более корректно делегировать ответственность и успешно следить одновременно за несколькими проектами. А если вы руководитель, то представления о работе мозга помогут вам создать на предприятии такую организационную структуру. которое пробудит в ваших работниках гордость за свое дело, поможет им вложить в него больше сил, научит находить общий язык с коллегами, научиться жить не забывая о мозге. верный способ развить свои интеллектуальные способности и улучшить профессиональную жизнь. Чем лучше вы умеете управлять потоками энергии и информации, тем эффективнее можете трудиться и тем больше удовлетворения получать. Дэвид Рок способен заставить мозг работать как следует. Нам всем стоит поблагодарить его за то, что он поделился с нами информацией, полученной с таким трудом. И к тому же сделал это с юмором. Дэниел Сигел – врач, профессор клинической медицины Медицинской школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, со-директор исследовательского центра по изучению сознания при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, директор Mindsight Institute, автор книг «Новая наука о трансформации личности», осознанная медитация как средство познания себя и развивающийся разум. Введение. Лавина электронных писем, информационная перегрузка, изматывающее расписание деловых встреч, все больше перемен и неопределенности, редкие удачи, позволяющие держаться на плаву. Если все сказанное похоже на описание обычного для вас рабочего дня, вы выбрали правильную книгу. Она поможет вам лучше работать, научит сосредоточенности и продуктивности, позволит сохранить кладнокровие в напряженной обстановке и снизить продолжительность деловых встреч. Мало того, с ее помощью вы сможете научиться самому трудному – влиять на людей. Не исключено, что параллельно эта книга подготовит вас к тому, чтобы лучше играть роль родителя и партнера, а может быть даже позволит прожить дольше. Она даже будет варить для вас кофе. Кажется, здесь меня немного занесло, но все остальное сказано всерьез. Эта книга повысит вашу производительность на работе, ознакомив с недавними важными открытиями, связанными с исследованием человеческого мозга. Вы научитесь сосредотачиваться лучше и трудиться продуктивнее, потому что поймете, как работает при этом за работой ваш собственный мозг, только познав мозг развития. можно его изменить, как он может изменить себя через понимание механизмов собственной работы вы тоже узнаете из этой книги. Мне много известно о том, как легко перегрузить мозг и сбить его с толку, поэтому я не собираюсь погружать вас в сложные научные теории. Нет. В этой книге вы познакомитесь со своим мозгом так, как он любит это делать, читая интересную историю. В ней два действующих лица Эмили и Пол будут разбираться со всевозможными проблемами, ставшими перед ними в течение одного единственного трудового дня, пока вы будете наблюдать за работой Эмили и Пола. Ученые, среди них лучшие нейробиологи мира, объяснят вам. Почему им так трудно справляться с электронной почтой, выдерживать график и общаться с коллегами? Мало того, вы увидите, что Эмили и Пол могли сделать иначе, если бы лучше понимали свой мозг. Прежде чем я объясню, как структурирована эта книга, позвольте мне рассказать немного о том, как и почему она появилась на свет. Я не нейробиолог. Я бизнес-консультант. Я помогаю таким организациям, как Accenture и D.S. Ericsson и NASA, улучшить свою работу и поднять производительность. За десятилетия своей деятельности я обнаружил отчасти случайно, что люди, получившие подробную информацию о работе мозга, начинают трудиться намного эффективнее, а нередко и жизнь их меняется к лучшему. Когда же мне Не удалось найти ни одной книги, в которой простым языком для занятых людей описывались бы важнейшие и полезнейшие открытия в нейробиологии. Я решил сам написать такую книгу. На сбор информации ушло три года. Еще несколько лет я потратил на доработку отдельных частей книги. В ее основу легли беседы с тридцатью ведущими нейробиологами из США, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, я использовал более трехсот научных статей, написанных на базе тысяч проведенных в последние годы нейробиологических и психологических исследований. Все время работы над книгой рядом со мной был научный наставник, который помогал мне пройдираться сквозь научные дебри. Нейробиолог, доктор Джеффри Шварц. Кроме того, я организовал три встречи, посвященные связи между работой мозга и трудовой деятельностью в Италии. Австралии и США. Я участвовал в выпуске академического журнала по итогам таких встреч, провел сотни лекций и семинаров по всему миру. Идеи, появившиеся у меня в результате всей этой деятельности, и изложены в книге. Но достаточно обо мне. Давайте разберемся, как структурирована сама книга. Я хотел, чтобы она была максимально полезна читателем. Это не просто, когда речь идет о самых сложных вещах в мире, о человеческом мозге. После нескольких попыток различным образом объяснить его работу, я решил выстроить свою книгу в виде пьесы. В ней четыре действия. В первых двух рассказывается о нашем собственном мозге, а в последнем говорится в основном о его взаимодействии с мозгом другого человека или людей. Есть в пьесе и антракт, во время которого мы чуть глубже проанализируем те или иные темы, возникшие в ходе действия. В действии первом, который я назвал «проблемы и решение», речь пойдет о фундаментальных основах мышления. В действии втором, сохраняя хладнокровие в сложной обстановке, мы поговорим об эмоциях и мотивациях, а также о том, как то и другое влияет на мышление. В действии третье — сотрудничайте с другими. Расскажет об исследованиях, посвященных тому, как люди могли бы лучше уживаться друг с другом. В действии четвертом — содействуйте переменам. Мы сосредоточимся на том, как добиться, чтобы изменились другие, а это порой самое трудное. Каждое действие состоит из нескольких сцен, а каждая сцена начинается с того, что Эмили и Пол сталкиваются дома или на работе с какой-нибудь проблемой. К примеру, это может быть лавина электронных писем, с которой обязательно нужно разобраться правильно и в срок. Повседневная проблема для героев. Я выбирал на основе информации, собранной мной в сети посредством онлайн опроса. В нем приняли участие более ста человек, которые, возможно, тоже прочтут эту книгу. Кроме того, я использовал данные нескольких исследований, посвященных корпоративной культуре. Посмотрев в начале сцены, как Эмили или Пол справляется с очередной проблемой, вы поймете, что происходит при этом в его или ее голове и что именно делает их жизнь такой сложной. Затем узнаете мнение специалистов, с которыми я общался, и ознакомитесь с данными, полученными в других исследованиях по этому вопросу. Самой любопытной частью книги, на мой взгляд, является вторая попытка в конце каждой сцены. Здесь Эмили и Пол, лучше разобравшись в том, как работает их мозг, ведут себя иначе, И в тех же ситуациях принимают иные решения. Их поведение меняется совсем чуть-чуть, но крохотные изменения в поведении приводят к существенно иному общему результату. Малейшие внутренние изменения, которые происходят за доли секунды и часто просто незаметны для внешнего мира, иногда решают все. Эта книга поможет вам понять их, выделить и воспроизвести. В конце каждой сцены я подвожу итог и обобщаю удивительные данные, полученные при исследовании мозга. Если у вас появится желание при помощи этой книги изменить свой мозг на более глубоком уровне, то в конце каждой сцены вы найдете список конкретных действий, которые стоит попробовать сделать самостоятельно. Заканчивается книга выходом на Биз, где обобщаются научные данные о мозге и рассматриваются наиболее серьезные выводы, сделанные на их основе. Кроме того, я включил в книгу перечень дополнительных источников информации, которыми пользовался. Я старался ясно показывать, как и на основании чего. делал свои выводы. Если вам этого недостаточно, то приведенные в книге мысли заимствованы из сотен научных статей, которые вы тоже можете прочитать, если захотите. Представление скоро начнется, так что пора познакомить вас с главными героями нашей пьесы и обстановкой, в которой происходит действие. Эмили и Пол супруги в возрасте немного за сорок. Они живут в небольшом городе, у них двое детей-подростков: дочь Мишель и сын Джош. Эмили менеджер в компании, занимающейся организацией конференций. Пол много лет проработал в крупной фирме, а теперь зарабатывает на жизнь как независимый ИТ-консультант. Все действие происходит в один день. Обычный понедельник, не считая того, что Эмили всего неделю назад получила повышение по службе. Теперь в ее распоряжении более крупные средства и под началом больше людей. Она чувствует радостное возбуждение и очень хочет хорошо проявить себя в новой роли. Но ей необходимо освоить кое-какие новые навыки. Пол продвигает новый проект, который, как он думает, поможет его бизнесу перейти на новый уровень. Пол считает, что пять лет самостоятельной работы дают ему основания на это рассчитывать. У супругов много и других надежд и желаний, несмотря на напряженный рабочий график, они мечтают хорошо воспитать детей. Давайте же поднимем занавес и начнем наше представление. Действие первое. Проблемы и решения. Все больше людей в современном мире получают деньги за то, что думают, а не за то, что просто выполняют рутинную работу. Но человек, а вернее его мозг, так устроен, что не может долгое время постоянно принимать сложные решения и решать новые задачи. Существуют чисто биологические ограничения. Как неудивительно понять, в чем они состоят, один из лучших способов повысить эффективность мыслительной деятельности. В первом действии Эмили выяснит для себя, почему размышление требует так много энергии и изобретет новые способы разбираться с завалом работы. Пол узнает об ограничениях своего мозга и придумает, как справиться с информационной перегрузкой. Эмили поймет, почему так трудно делать две вещи одновременно и заново продумает способы упорядочения своей работы. Пол обнаружит, почему он так легко отвлекается, И поразмышляет о том, как сохранять концентрацию, затем выяснит, как создавать наилучшие условия для работы мозга. В последней сцене Эмили обнаружит, что ее методы решения задач требуют доработки и узнает, как добиваться важнейших сдвигов именно в тот момент, когда они больше всего нужны.